Антон Емельянов, Сергей Савинов, Мир Карика. Книга в о с е м н а д ц а т Последний код. Пролог. б о через месяц после испытания д е м и у р г о в Бог обман а и д е м и у р г стояли на границе зефира, очередного мира, который оказался на пути циклопов, и, возможно, скоро будет стерт в пыль бесконечной мощью камней изменения. Или выстоит, но не пожалеют ли об этом те, кому потом придется тут выживать? Скоро, б о старался не признаваться в этом даже самому себе, но последние недели его в ы м о т а л и физически, а вот морально он наоборот, словно ожил и помолодел на пару тысяч лет. в а муж почти уничтожен. Карик рядом был спокоен, а прикрытый повязкой глаз помогал видеть все, что было и будет. Вы для д е м и у р г а дар испытания с каждым днем охватывал все меньше миров, не замечая того, чего успела коснуться сила камней и их слуг. С другой стороны, именно эта слабость позволяла Карику понять, где именно в очередной раз появились циклопы, а потом отправить им на встречу тех, кто мог бы их остановить. Как же немного таких оказалось. Обычные боги, используя силы стихий, вполне могли окружить и отрезать от камня одного врага из внешнего мира. Но если циклопов было хотя бы двое, идут. б о м медленно выдохнул. Небо перед ними р а с с е к л а черная трещина, словно молния, которая ударила вниз, но не исчезла через мгновение, а отпечаталась в пространстве. А потом через нее в ы р в а л и с ь несколько серых рук, р а с ш и р и в ш и х дыру. Еще мгновение и показалась вытянутая остроконечная голова сияющим красным взглядом. Первый из чужаков. с е р й в е л и к а н циклоп, убийца миров, зло из-за внешней границы, которые призвал Кот. Так шептались об этих существах, порождая все новые и новые глупые сплетни вместо того, чтобы искать способ с ними сражаться. Увы, после первых кровопролитных попыток остановить циклопов, большинство богов предпочитали просто бежать, полагаясь на своего демиурга и его союзников. Вот только смогут ли защитить все мироздание всего четверо разумных? Даже если у них есть камни изменения, а их было именно четверо, Бола прекрасно помнил, как на следующий день после испытания к ним заглянула Сарана. Лже старуха каким-то образом смогла ускорить время, чтобы не ждать г о д до воскрешения сестры, и теперь они убегали за границу внешних миров туда, откуда приходили циклопы. Кот просил их подождать, помочь сдержать первый натиск чужаков, но Сарана даже слушать его не стала. Просто п о м а х а л а рукой и р а с т в о р и л а с ь в воздухе. А сам кот помог отразить первую атаку, когда к ним з а я в и л о с ь почти два десятка циклопов, простился с сотней погибших в той бойне богов и исчез. Впрочем, б о прекрасно понимал кота. Тогда они рассчитывали, что дальше будет легче, что с мертвых циклопов они получат новые камни изменения, раздадут силы верным помощникам, чтобы те тоже смогли встать на защиту мироздания. Вот только ничего не вышло. Серые гиганты были невероятно сильны. Они использовали способности камней, но самих их внутри не было. И вот кот тоже исчез, сказав, что попробует решить эту проблему. Хорошо, что хоть его жена и дочь остались, и сейчас прикрывают другой прорыв. Четвером было бы проще, но они должны будут справиться и так. Пора. Карик повернулся к б о г Бог о б м а н и кивнул. Действительно. Что-то он подзадержался. Чем быстрее они закончат, тем больше времени будет на отдых. Вот только так же сложно выкинуть из головы то, что они уже потеряли: семнадцать полностью уничтоженных миров, одиннадцать превращенных в ад, триста сорок один мертвый бог. И это не считая тех, что просто решили сбежать куда подальше в надежде, что проблемы с вторжениями решатся сами собой. Идиоты или, наоборот, хитрецы. Хотят пересидеть самое жаркое время, пока они, Бо, к а р и к остальные не найдут решения, и уже потом вернуться на все г о т о в о е Ведь такое могло бы сработать с кем-то другим, но не с Бо. Он точно не собирался никого прощать. Не после того, через что он вынужден проходить. Мелькнула осторожная мысль, что, возможно, ему было бы лучше с Атаном, но также быстро и пропала. Знак Босе. Бо раскрутил энергию своей души. не стихии, а именно свою личную, а потом с размаху загнал прямо в запечатанный рядом с сердцем камень изменения. В тот же миг его старое тело распалось на крохотные частицы, которые принялись делиться со страшной скоростью, а через пару мгновений сложились в новую форму: серая кожа, один глаз, окрашивающий мир в красную пелену, стоящий внизу карик взлетел, завис рядом с б о и оценил высоту. Кажется, в этот раз ты смог стать на пару метров выше, чем раньше, заметил он. Все равно они ж е чем эти сволочи. Бо не мог говорить ртом. В новом теле пока никак не получалось создать еще и голосовые связки, но его разум был достаточно силен, чтобы обходиться без подобных к о с т ы л е й Получилось открыть что-то еще. Карик задал еще один важный вопрос. Во время сражения с Мали каждый из них видел, как тот разгонял силу камнеизменения. открывая постепенно новые ее воплощения. К сожалению, пока никому из них не удалось повторить этот успех. Вот и сейчас б о покачал головой, а потом им стало не т д о б о л т о в н и Из провала показался последний циклоп. Их оказалось четверо, и сейчас каждый пылающий глаз смотрел на п р е г р а д и в ш у ю им путь парочку. Эй, нет новых посланий от хозяина, крикнул карик. Циклопы промолчали. Чужаки из внешних миров. В отличие от Мали не только не несли в себе камни, но еще и не разговаривали. Их интересовало только разрушение. Начали, выдохнул Бог, а потом, сотрясая землю, бросился вперед. Ты мне еще заплатишь за это, Кот, прошептал он, словно заклинание. Почему-то Богу обмана казалось, что это заслуга его старого знакомого, что именно ему из всей их семерки достался столь гадкий камень. Словно это я всегда мечтал набить кому-то морду, победить не хитростью, а крепостью кулаков. И как ты только умудрился это провернуть? Прыжки закончили отбивать барабанный ритм по каменному предгорью. б о в телесерого гиганта взвился в воздух, а потом всей массой врезался в первого циклопа. Он был меньше каждого из врагов на две головы, но скорость и ярость позволяли не обращать на это внимания. б о вытянул подбородок, впиваясь в шею замершего на мгновение противника. Рывок огромных челюстей и половина глотки циклопа оказалась у него в о рту. Получилось даже легко. Этот карик использовал з н а к т о л и позволяющий усилить его ауру и замедлить врагов перед ним. Пусть они пока не стали сильнее, но опыт не позволял чувствовать себя увереннее. б о л в выплюнул кусок чужой плоти, отбросил обмякшее тело в сторону и оглядел оставшихся врагов. Дальше будет сложнее, но они справятся, потому что не сдадутся. Потому что надо, потому что в отличие от некоторых они занимаются делом, а н е то, что кот. Кот. Я сидел и ел мясо. Почему т о хотел осекать? Может быть, примету не врет и кто-то об о мне вспоминает? Я невольно представил Майю Скейси и улыбнулся. Мы связываемся почти каждый день. С другими не получается, слишком далеко я ушел. Вот семейные узы, кажется, работают на любом расстоянии. Здравствуйте, уважаемый. К моему с т о л и к у подошел незнакомый старик и замер в ожидании реакции. Есть информация, просто спросил я, и тот мгновенно опустился на соседний стул. Я провел в этом мире уже почти неделю. До этого посетил еще три, гоняясь за надеждой заполучить силу, что поможет защитить мироздание от гостей из внешних миров. Когда мы отразили первую атаку циклопов и поняли, что в них нет камней изменения, я понял, что их можно искать и в другом месте. Мы же создали не только новые настоящие, но и прошлые. А значит, как это сделал Мали, такие же камни могли найти и другие люди. Сколько их будет? Десятки? Сотни? Те, кто сможет сражаться с циклопами, а там и с другими чужаками. У меня не было ни малейших иллюзий, что враги оставят нас в покое и что их сила не будет расти. И вот я проверил, что силы Карика не помогает найти обладателя камней изменения, и взялся за дело сам. Выпустил на охоту людей Тома, выдал награды теневым гильдиям, а потом отправился проверять самые жирные наводки. Первые три оказались пустышками. Если же и сейчас ничего не получится, то придется признать поражение и вернуться. Слишком много времени на ни что, при том, что его у нас и так слишком мало. Да, старик тем временем вытер нос, моментально в з м о к ш и й после холода улицы. Вы искали необычных людей. Рядом действительно живет один. Если вы про парня с огненной аурой, я не глядя на собеседника подхватил куриную ножку и впился в сочное, хоть и недожаренное мясо. Уже не первый раз мне пытаются рассказать про одного из местечковых богов. И ведь я прямо же описывал хозяина этого мира, подчеркнув, что обладатели подобной силы мне неинтересны. Нет, нет, з а ч е с т и л старик и куриная ножка отправилась обратно в тарелку. Хотя какая это курица, учитывая, что в этом мире у каждой птицы по шесть лап, и они предпочитают не летать, а ползать по деревьям, словно ящерицы или с а р к о н о ш к и Я хотел рассказать о своем соседе. Он собирает камни крыла л по горам. Раньше жил как все, но год назад изменился. Старик рассказывал. Я думал о том, что поиск людей, резко сменивших свои интересы, причем успешно сменивших, оказался хорошей идеей. Вот и сейчас деревенский искатель начал интересоваться возможностями богов, откуда-то набрав денег на сотни книг. Старые друзья не раз заходившие к нему с бутылкой крепкой элимной настойки. Не смогли ничего выяснить. Бородак, как его называли, не шел на контакта, потом и вовсе начал избегать людей. Если это болезнь, то вся деревня будет вам благодарна. Борода нам хоть и не совсем свой, но и не чужой. Старик закончил свой рассказ и замер, словно кролик перед змеей. Если бы кролики ждали от змей морковку, желательно целый воз свежей сладкой морковки. Если вы из добрых побуждений. то и награда будет лишней. Зачем давать цену за то, что ее не имеет? Я видел мысли старика, но одно дело то, что творилось в голове, и совсем другое то, какие решения мы в итоге примем. Герой не тот, кто не боится, а тот, кто делает то, что должен, несмотря на страх. Я. Нам бы пригодилось. А, -а, -а, -а, а. Старик неожиданно решительно махнул рукой. Вы правы, господин Чужак. Не делай это просить золота за помощь одному из нас. Если сможете помочь Бороде, то и довольно. Старик принялся решительно подниматься. Я чувствовал смтение я внутри него, как он ругает себя именами всех известных ему бесов, представляя, что скажут жена и односельчане, когда узнают, что он отказался от награды. И в то же время он верил, что поступил правильно. Стой! Я не использовал силу, но старик замер, словно парализованный. Ты прав, золото будет лишним, но вот небольшой артефакт, который будет согревать твою деревню холодными зимами, вам пригодится. Я взял со стола деревянную ложку, а потом вложил в нее немного чистой стихии жизни. Карик бы сделал лучше, но для п о д о б н о й м е л о ч и и моих сил было более чем достаточно. Вот к н е ш ь в центре деревни, она прорастет через месяц вытянется приличное дерево и будет охранять вас от любых природных бед. дал я инструкции. Всегда, выдохнул старик. Пока вы не предадите д е р е в о оно не предаст вас. Я добавил в артефакт немного тьмы и обмана. Одну для защиты, другой для того, чтобы отслеживать то, что происходит вокруг. И можешь не бояться, силы у вас его никто не сможет забрать. Только если сами мы не предадим. Старик все понял. Потом медленно протянул дрожащие руки, п р и н и м а я м о й дар, и открыл портал, с читав координаты из его разума, и перешел сразу в нужное место. Слева были ворота той самой деревни, чистые, аккуратные. Было видно, что тут следили за своим домом. А справа возвышалась гора, та самая, на склоне которой жил Борода. Я подкинул себя вверх, чтобы было проще отследить все людские тропы и вычислить нужное место. Только это не понадобилось. в о щ сразу же я почувствовал силу чужого камня, а потом в мою сторону полетел кусок дерева. Что такое, полено против Бога? Ничто. Но чужой знак изменения оказался достаточно с и л ё е н чтобы сохранить свое влияние внутри деревянного снаряда. Тот пробил щит из тьмы, словно его и не было. Однако я был готов. Знак гад вылетел из меня вместе с дыханием, выбивая чужую силу из бревна и поглощая ее. А потом отбить его можно было хоть рукой. Или ничего не делать. Деревяшка ударилась у меня и неуклюже к у в ы р к а я с ь полетела вниз. Я же весь погрузился в себя, изучая силу ч у ш у е в о г о камня, какие в нем скрыты способности, чем он о а п а с е н и главное, какие намерения вложил заметивший меня человек в эту атаку. Ты не хотел меня убить. Уже через мгновение я понял главное и тут же перенесся вниз, п р е г р а ж д а я путь крупному мужику с действительно выдающейся бородой. Она была не особо длинной, но кудрявилась и торчала во все стороны, создавая ощущение, будто голова растет не на шее, а из кучи странного грязного мха. Я ждал ответа, но его не было. Борода молчал, хотя я чувствовал, как его разум активно работает, прокручивая самые разные варианты развития ситуации. Что характерно, понять конкретные мысли у меня не получалось, несмотря на весь опыт. Словно мозги бороды действовали по какому-то другому, неизвестному мне принципу. А еще я чувствовал не один разум, а два. Один тот самый активный, а второй пустой, словно у куклы. Я заметил движение в бороде и оттуда на мгновение показался маленький пушистый зад. Похожего обладателю камня была ручная крыса. Вот ответ на загадку второго разума. Кто ты? Чего ты хочешь? Наконец борода заговорил. Ты тоже не хочешь меня убивать. Несмотря на яркость мыслей, его голос звучал почти механически. Именно то, о чем упоминал тот старик во время своего рассказа. Я отметил странность на автомате попытался найти ей объяснение и тут меня осенило: не человек был главным, с учетом тысяч и тысяч миров это даже не удивительно. Разве так мал шанс, что ручная крыса найдет камень изменения? А тот не только раздвинет границы ее способностей, но и дарует разум. Да, я не буду тебя убивать, пока не буду. Мои стихи хлынули вперед, словно потоки ветра, раздвигая бороду и открывая взору белую ш о р с т к у и красные глаза. Действительно, крыса, упитанная и с шестью лапами, как и большинство созданий этого мира. Давай сначала поговорим. Итак, ты не человек. Но в то же время ты пытаешься быть им. Почему? Я помогаю Бороде. Он не очень умный, рад помощи, рад, что можно просто делать, но не думать. Я коснулся разума Крысы и теперь мы могли говорить напрямую. Так быстрее. А заодно сразу видно чужую ложь. Крыса не врала. Она действительно хотела помочь своему старому другу. Я видел мелькающие видения их прошлого. Молодой парень находит хвостатого друга. вытащив его из речного водоворота, подкармливает. Они вместе охотятся. Крыса помогает найти потерянные запасы лесных грызунов. п а р е начинает ь н ходить в горы, чтобы помогать семье добывать к р и л Камень легкий, но высасывает силы. Большинство с т а р а е т с я держаться от него подальше, но последователи Бога Огня хорошо платят за добычу. Достаточно, чтобы переступить через страх и осторожность. Крыса не хотела, но выдала эмоцию, что не одобряет такого подхода. Сама бы она никогда не стала так рисковать жизнью. Но ради друга. С другой стороны, и тот старался не ради себя, а ради своей стаи. Прошло еще несколько лет. Человек и крыса хорошо справлялись. Добычи даже стало достаточно, чтобы сделать ремонт в старом доме и купить дорогой еды, чтобы порадовать стариков родителей. Но вместе с радостью пришло и горе. Ночью, позарившись на чужое богатство, пришли грабители. Они вытащили все найденные камни, заперли дом со всеми обитателями, а потом подожгли. Мои кулаки сжались. Грустная история с грустным концом. Все было понятно, но я досмотрел воспоминания крысы до конца. Ее друг смог спастись, выбил дверь, когда та частично о б г о р е л а вытащил родителей, но было поздно. Они надышались дыма и больше не очнулись. Сам же человек повредился рассудком и, возможно, отправился бы вслед за ними, если бы за него не взялась его крыса. Она п и щ а л а по утрам, чтобы тот не забывал поесть, п о д е л а своего утратившего волю друга в горы на поиски крыла, кусала, если тот уж слишком погружался в себя. Не самая простая жизнь, но и в ней эти двое могли находить счастливые моменты. Однажды во время поисков в старом глубоком ущелье им попался особенный камень. Я замедлил воспоминания и стал просматривать их гораздо внимательнее. Вот человек касается камня и отдергивает руку, жжется. Вот вслед за ним камня касается крыса, и тот растворяется. Стоит только маленьким коготкам оказаться рядом. Я думал, что эта история не сможет меня удивить. Да, грустно, но опять же бывает. Но крыса смогла. Она действительно получила силу, силу, которая могла вкладывать в предметы так, чтобы те при ударе становились крепче стали, прочнее великих стихий. Я видел эту способность в деле, когда в меня метнули бревно. Вышло неплохо. Вот только крысе хватало и ее старой силы, а энергию камня она начала вкладывать в своего друга. Надеялась, что это поможет ему излечиться, стать прежним. Я видел, как шли годы. Человек сидел, глядя в пустоту, а крыса лежала на нем и делилась доставшимся ей даром, превращала грубую способность камне изменения в попытку восстановить разум своего друга. У нее не получилось. Я видел, человеку не стало лучше, но в то же время крыса сделала то, что не смогли карик, я и все остальные. Она смогла перевести силу своего камня на следующий уровень, как Мали во время испытания. Именно тогда крыса обрела настоящее сознание и начала охоту за другими знаниями, что так удивило деревенских. А потом пришел я, злой, опасный. Именно поэтому крыса не выдержала и сделала то, чего обычно избегала, применила свою силу для того, чтобы напасть. Очень интересно. Я продолжал размышлять над увиденным и параллельно скинул крысе и бороде часть своих воспоминаний. Пусть узнают, зачем я их ищу и успокоится, или, учитывая их мирлюбивый нрав, наоборот начнут лишь больше волноваться. И что же мне делать? Мои мысли невольно в ы р в а л и с ь наружу. Все-таки я пришел сюда в поиске нового воина для з а щ и т ы м и р о з д а н и я а нашел человека без воли и крысу пацифиста. Я буду сражаться. Неожиданно з а г о в о р и л борода, не крыса на его плече, а сам человек. Я осторожно коснулся его мыслей и почувствовал, как спящий разум, оказавшись рядом сразу с двумя камнями изменения, начал просыпаться. Мы будем сражаться, повторила белая крыса. Мы еще касались друг друга, и я не стал прятать от них свои мысли. Действительно, теперь, зная этих двоих, я не сомневался, что они не отступят. И, наверное, на них даже можно будет положиться. Вот только продолжать поиск других обладателей камней изменения все равно не имеет смысла. Слишком долго. Я вернусь не с пустыми руками, но нам нужен новый план. И теперь у меня точно нет никаких других идей, кроме одной. Нам самим придется отправиться за границу внешних миров, защищаясь не победить, и мы пойдем в атаку. Да будем новые камни. Восстановим равновесие, а там, там посмотрим. Так ушли, этот новый мир отличается от того, что я изначально задумывал. Я снова скинул свои планы человеку и крысе. В поход, ломать кости. Борода без проблем понял самое главное. И грысть глотки. А крыса оказалась не такой уж и мирной, как я думал.